105. Первый поцелуй. Никто не мог назвать Минджу трусом. Он считал, что все ему по плечу, по крыльям, как говорят вороны. Но ему пришлось собрать всю свою храбрость, чтобы сделать следующий шаг. Ведь этот молодой ворон, какой бы важный вид он на себя ни напускал, каким бы всеведущим ни представлялся, на самом деле никогда ничего подобного не делал. Проще всего было скрыть смущение и неуверенность за развязностью, но он всегда разыгрывал перед Цинь-Цинь совсем другую птицу. «Разве мы уже не все сделали?» — удивилась девушка, когда он заговорил об этом. «Да мы еще даже не начинали». Она взглянула на него с подозрением, которое сменилось легким разочарованием, когда Ум чужу спрятал крылья. Ум чужу спрятал руки за спину, наклонился вперед и поцеловал Цзинь цинь, -цинь» поцелуем это можно было назвать с большой натяжкой. Так, клюнул в губы. На большее он рассчитывать не мог. Прежде нужно было проверить ее реакцию. Ну что ж, проверил. Она поначалу застыла, как прячущаяся от ястреба куропатка, а потом пихнула его обеими ладонями в грудь с такой силой, что ум мечжу не устоял на ногах и плюхнулся на землю, не удержавшись от болезненного вскрика. Но прежде чем он успел подняться или потребовать объяснений, девушка сбежала. Так быстро, точно за ней гналась стая кровожадных сорокопутов. Чрезмерная реакция, да. Он встал, отряхнул одежду, поморщился, потирая ушибленный копчик, и отстраненно уставился в небо. Чувствовалось в этом бегстве что-то помимо смущения. смятения, Но чего? Она уже согласилась считать его своим женихом, а себя его невестой. Разве не знает, чем обычно при этом занимаются? Да и какой там поцелуй-то был? Лумень превратился в ворона, но улетать раздумал. Взлетел только на ветку дерева и просидел там, нахохлившись и не сомкнув глаз, до самого утра. Быть может, он что-то не так сделал. Быть может, стоило сначала спросить разрешения, а потом уже целовать. Но что, если бы она не согласилась? Принял бы он ее отказ или все равно поцеловал? Да, конечно, поцеловал бы. Любая помолвка заканчивается поцелуем, а значит, и нечего об этом переживать. Тогда почему у него сердце не на месте? Какая невеста сбегает от жениха после первого поцелуя? А если он все-таки что-то не так сделал, по меркам певчих птиц, и она не придет больше? По счастью, Зынь-Цынь все-таки пришла, но вид у нее был... Только посмей тронуть, лишишься перьев на хвосте. И глядела она на жениха, столь свирепо, что у того сердце упало окончательно. — Я что-то не так сделал? — слетев к ней, спросил у Меньчужу. — И ты еще спрашиваешь, как будто сам не знаешь. — Так потому и спрашиваю, что не знаю, — возразил он. — Я всю ночь из-за этого не спала, — яростно выпалила Цзинь-Цинь. О, растерянно отозвался он. — Это было настолько волнительно? «Волнительно! А если бы я яйцо снесла? Ты безответственный ворон!» Воцарилось молчание. Она переводила дыхание, чтобы, вероятно, изругать его последними словами. Он был настолько потрясён, что поначалу и полслова в ответ вымолвить не мог. «Что ж то я сделал?» — переспросил он, широко раскрывая глаза, когда вновь обрел дар речи. Она оказалась еще наивнее, чем он полагал. Когда она принялась сердито объяснять ему, какие страхи преследовали ее всю эту бессонную ночь, он не выдержал и рассмеялся до слез. Что смешного? Какой же ты еще цыплёнок? — простонал Уменьчжу. — Яйцо! Ты не спала всю ночь только потому, что боялась нести во сне яйцо? — Ой! — тут же болезненно вскрикнул он, потому что разгневанная девушка пнула его под колено. «Тяо цинь, да ведь не появляются цыплята от поцелуев, а женщины Йойми не несут яйца вовсе!» цинь, цинь недоверчиво поглядела на него. «Как так? от чего же тогда у клуш животы растут?» У Минчжу краснея ушами возразил. «Уж точно не от поцелуев!» Она помолчала немного, размышляя над его словами, и ловко пнула его еще раз, предупреждая. «Вот только посмей снова!» Уменьчжу, разумеется, посмел, еще прежде, чем она успела договорить. «Ты меня поцеловал!» — возмутилась девушка. «Ну так выяснили же, что от поцелуев цыплят не бывает», — беспечно отозвался Уменьчжу, на этот раз довольно ловко избежав очередного пинка. Он исполнился воодушевление и украл еще несколько быстрых поцелуев с ее губ. «Ах ты!» «Я, я!» Согласился он и, сверкнув глазами, подхватил ее на руки и усадил к себе на плечо. Она была такая легкая, он почти не чувствовал ее веса. Она вскрикнула от неожиданности и вцепилась ему в волосы, чтобы не свалиться, но он никогда бы ее не уронил. Хочешь лишить меня моих прекрасных волос? осведомился у Минджу, морщась. Если в первый раз она дернула его за волосы непроизвольно, то в этот раз явно намеренно и сильнее, чем следовало бы. Гриф Лысого из него сделать пытается. «Не дергай так», — попросил он. «Это больно». «Я упаду, если держаться не буду», — возразила она, чуточку ослабив хватку. «Я тебя держу, не свалишься. Поставь меня обратно на землю». «Поцелуешь? Поставлю». «Ай! Ну не дергай! просил ведь». «Я не настолько бесстыдна». «Что бесстыдного? Жених с невестой всегда целуются». Еще чего! Я с третьим сыном никогда не целовалась». Уменьчжу перестал обращать внимание на то, что она продолжает дергать его за волосы. Губы его растянулись в широкую ухмылку, от уха до уха буквально, и он не смог скрыть ликование в голосе, когда спросил. — Так это был твой первый поцелуй? — Не все же такие распущенные, как ты, — огрызнулась Зынь-Цынь. — Я ворон приличный, — возразил у Уменьчжу, густо покраснев. — И никого до тебя остроил из себя всезнайку... — фыркнула Цзинь-Цинь. — И спусти меня уже! — Если поцелуешь, спущу, — повторил он. — Спустишь, поцелую, — выпалила она. У Минчжу осторожно поставил девушку на землю и выжидающий на нее поглядел. — Ты обещала, если сбежишь. И она, конечно же, сбежала, но перед этим клюнула его в щеку, куда дотянулась, учитывая их разницу в росте. У Минчужу превратился в ворона и принялся, как сумасшедший, кувыркаться на ветке. Счастливые вороны становились необыкновенно глупыми, надо признать, но он ничего не мог с собой поделать. Он был так счастлив, что ему хотелось петь во весь голос. По счастью, делать он этого не стал. Те еще певцы из воронов.